Девушка говорила решительно, с раздирающим отчаянием в голосе, глаза ее горели диким блеском, во всех побледневших чертах выразилось такое глубокое страдание, что у Ивана Степановича невольно опустилась рука, протянутая к талии Стены. Молодой человек задумался, но вдруг блеснула у него решительная мысль, и он бодро поднял голову. «Знаешь, что стеня, милая». Ты не бойся, все может уладиться!» Начал он даже весело, заглядывая ей в глаза. Уладится? Нет, милый мой, нестаточное это дело. Не обманывай ни себя, ни меня. Лучше расстанемся. Ты поплачешь, потаскуешь, а потом утешишься. А я... Да обо мне и говорить не стоит. Нет, не расстанемся. Я не вынесу этого, да и незачем». «Разве я не могу жениться на тебе? Кто были Гендриковы и Ефимовские, а теперь графини? Почему же не быть тебе Лопухиной?» – утешал ее Ваня. «А Степан Васильевич, а Наталья Федоровна? Ведь они гордыня. Потерпят ли, чтоб дочерью их стала своя же крепостная?» «И отец и мать сделают все, чего захочет государыня. Нынче не прежние времена». «Надобно только правительницу привлечь на свою сторону. Да ведь это не трудно, она такая добрая и милостивая. Я буду теперь чаще бывать при дворе, заищу в графе Линаре и с его помощью, а он все может сделать, что захочет. Устрою так, чтоб тебя взяли во дворец. Ты понравишься сделаешь сделаешься ее любимицей, и тогда...» Стеня порывисто обхватила голову Ивана Степанча, прижала ее к своей высоко поднимавшейся груди, страстно поцеловала в лоб и бросилась бежать. Голова ее горела, в висках билась кровь. Наконец-то ее неопределенные мечты приняли ясную форму. Будущее посулило почет, славу, силу великую. Иван Степанч ретиво принялся приводить задуманный им план в исполнение. Заручиться благосклонностью графа Линара оказалось делом нетрудным. Владея безграничным расположением принцессы-правительницы, но стоя особняком и даже в оппозиции ко всем политическим партиям того времени, граф-фаворит с удовольствием принимал искательство в себе молодого русского придворного, и с хорошей родовитой фамилией. А за ним стало приветливее, как заметил Иван Степанович и сама правительница Анна Леопольдовна. Молодого Лопухина приняли в интимный кружок правительницы. Нередко любимица Юлиана шутила с ним, играла в карты, обыгрывала и давала возможность все больше и больше выигрывать в придворном значении. Иван Степанович быстро пошел в гору, Ему уже казалось близким то время, когда он с уверенностью обратится к графу Линару с просьбой о стене. Им уже мысленно назначался и день, как вдруг крах. Правительство брауншвейгской фамилии рухнуло, уступив место императрице Елизавете, подозрительно и враждебно смотревшей на всех приближенных своей предшественницы. В первые же дни правления Елизаветы на Лопухиных налегла опала. Степан Васильевич лишился должности и отставлен тем же чином генерал-поручика без всякого повышения и награды. Иван Степанович тоже отчислен от камер юнкеров с переводом в армию подполковником без назначения в полк. Наталья Федоровна, хоть и получила даже назначение быть стацдамою, но, чувствуя нерасположение к себе новой императрицы, завистливо смотревший и прежде на ее очаровательную красоту, сначала показывалась при дворе, а потом и вовсе перестала бывать. Да и не в силах она была лицемерить. Ее друг, которому она так искренне привязалась, ее дорогой Ренгольд Иванович, был судим вместе с Минихом и Астерманом. С горя Наталья Федоровна занемогла серьезно. С Анной Леопольдовной, рухнули все надежды Ивана Степанча и Стени. А между тем в это время счастливых призраков они сошлись ближе. Стеня бывало задушевнее, страстнее ласкало друга, хоть и твердо держалось своего слова. Иван Степанович опустился, часто стал заходить в бильярдные дома, кутил, искал спасения в вине, и вино оказывало ему добрую услугу. Оно окрыляло воображение, рисовало в будущем возможность новой перемены, восстановления только что погибшего».